Глава двадцатая. Нескучная. Тёмочка услышал голос Марины, еще когда машина поворачивала на их улочку. Услышал и уверенно воздвигся у калитки, размеренно помахивая хвостом. Лентяй и баловень Фуфик, конечно же, все проспал. Услышав гулкий вуф своего охранного пса, он с просонья стартовал с лежанки, едва вписавшись в дверной проем и распугав котов. «Приехали, кажется!» Мама Марины поспешила к калитке, чтобы встретить дочь и её пока друга, да придержать Тёму и Фуфика. Фиона, сверкнув голубыми холодными глазами, тенью прокралась за ней. Марина остановила жениха, вышедшего из машины. «Вань, давай-ка я первая загляну. Ты же помнишь Тёмочку?» «Помню, конечно. Ещё бы мне его не помнить», — мыкнул Иван. «Это хорошо, что ты его помнишь. Правда, Тёмочка — это не самый страшный мой зверь». Иван флегматично усадил Танюту в машину, закрыв там окна и захлопнув дверь. Да, Танюта с Тёмой и Фуфиком когда-то уже встречалась, но не на их территории. Да и сама она с тех пор стала вести себя гораздо увереннее, если не сказать наглее, как бы не нарвалась. «Кари, туда не надо!» Кивнул он головой на чихуашную крепость на колёсах, в которой скандалила и возмущалась его собака. «Нет, Тёма и Фуфик мальчики, Кари девочка, да ещё щенок». «Они ее не тронут, они нормальные и вменяемые. Это скорее она их может погонять». Марина хотела сказать, что и Танюту можно выпустить, но решила, что Ивану и так хватит впечатлений. Не стоит его грузить еще и переживаниями за собаку. Иван покосился на крошечную Ёрочку, дрожавшую от нетерпения перед закрытой калиткой, но подумал, что Марина лучше знает своих животных, и не надо грузить ее своими сомнениями. Марина прихватила Кари на руки – И тут калитка дрогнула и, кажется, даже как-то прогнулась от кого-то, кто явно ломился выйти. «Тёма, грозно скомандовала Марина. «Сидеть!» За сплошным тёмно-зелёным забором из профнастила послышался негромкий писк, потом какое-то взлаивание и невнятное ворчание. Затем калитка открылась, и оттуда выглянула очень приятная миниатюрная женщина, похожая на Марину. «Солнышко, я так рада тебя видеть! Иван, здравствуйте!» «Вы извините, у нас тут небольшая собачья пробка образовалась», объяснила Елена, мама Марины. «Мариш, ты не могла бы Тёме сказать, чтобы он встал с моих ног? Ты как приказала ему сидеть, он сел, конечно, но так уж старательно, что я обойти его никак не могу». А тут ещё Фуфик в Тёмочкином хвосте застрял. «Фуфик, хватит бубнить и гудеть! Фу! Что о нас Иван подумает? Ой, а это Кари, Какая прелесть!» «Иван, рад тебя видеть!» Отец Марины вышел из-за угла забора со стороны улицы и рассмеялся. Я так и знал, что встреча будет в нашем стиле. Не скучно и очень много животно». Марина присвистнула, подзывая Тему, и из калитки стартовало здоровенное нечто, смахивающее на мамонта в миниатюре. Собственно, только по сравнению с мамонтом это нечто и могло казаться небольшим. «Темочка, мой золотой! Мой хороший мальчик, маленький мой!» ворковала Марина над животиной, которая весила значительно больше, чем она сама. «Замри! Стоять и Ваню не жрать!» «Какая нужная команда?» — подумал Иван, оценивающий свирепый прищур пса. «Интересно. Он вспомнит, что я более-менее знакомый, а местами даже полезный или понадкусает?» «Тёма — это теперь не просто знакомый, а мой жених!» Марина для доходчивости ткнула в сторону Ивана пальцем. «Это означает, что я его люблю, и он мне нужен!» «Вот это!» — Тёма с сомнением обошёл вокруг Ивана. «Точно-точно нужен!» «А может, лучше пуделя заведёшь или этого мупса?» «Точно нужен, и именно он», — подтвердила Марина, старательно не глядя на родителей, обнявшихся и изо всех сил сдерживающих улыбки. «Ты меня понял?» «Я что, я понял. А вот что Фуф скажет, это я не знаю». Тёма покосился назад, где за его хвостом тянулось нечто, напоминающее продолжение этого самого хвоста. «О, а что это такое у тебя на руках, а?» Фуфик, наконец-то осознавший, что его перестали унижать, прикрыв возмутительно огромным хвостищем, вырвался в авангард и, унюхав чужака, кинулся на него. «Фуф, стоять!» Марина рявкнула так, что пролетающая мимо сорока практически выполнила эту команду, опомнившись только у самой земли и истерически заорала, уходя от столкновения с высокой травой. Из-под лап Фуфика, кажется, даже дым пошел, как у героев мультфильмов. Если Иван думал, что Марина будет представлять его этому забавному существу, которое явно забыло, что они уже встречались, то он сильно ошибался. Марина просто опустила перед ним Кари. Ёрочка, которая соображала быстро, лишь на секунду призадумалась, где у этого создания голова, а потом, найдя цель, подскочила к самому носу Фуфика и от души тявкнула на него. «Ты что на нашего станюта и малиной полезного Ивана лаешь?» «Всё, тебя не видят, не слышат и на штанах не повиснут констатировала Марина через минуту. За эту минуту Карри успела уже раз пять промчаться вокруг опешившего и полностью дезориентированного фуфика, а теперь летала вокруг Тёмы, который подобрал хвост, лапы и даже прижал уши, чтобы в них поменьше ввинчивался восторженный писк жизнерадостного комка шерсти, летящего где-то в районе его спины. «Тёма, я всё вижу!» Тёма подозрительно принюхивался в сторону Ивана, изо всех сил стараясь сделать вид, что он просто так дышит. «Да я чего? Я ничего!» Я же не кусаю, не гоняю, просто принюхиваюсь. Вань, ты Таню туда стань. Ты уверена? Засомневался Иван. Уверена, уверена. Она с точки зрения моих собак твой входной билет. Марина от души улыбнулась маме, которая, как только Иван отвернулся к машине, подняла большой палец вверх, демонстрируя свое полное одобрение. Тёмочка, узрев Танюту, явно и отчетливо улыбнулся. «А, ну так бы сразу и сказала, что он снова сопровождает ту маленькую, но очень-очень красивую собаку». Танюта, с превеликим достоинством пришедшая к громаде Тёме, смерила его взглядом, начиная от кончиков когтей заканчивая нависающей над ней мордой, запрокинула голову, просматривав поподробнее морду, сделала наипрезрительнейший вид и принюхалась, словно только-только осознала, что перед ней пёс, а не что-то неважное типа чужого человека. «Да, видела она его уже когда-то. Ну и что? Много чести всяких переростков помнить». «Артистка!» — с восхищением прошептал Маринин папа. «Что есть, то есть». Иван поймал улыбающийся взгляд Марининой мамы и потихоньку вытер ладони от джинсы. Сам не ожидал, что будет так волноваться. И ведь изысканно, как делает вид, что она их первый раз в жизни видит. Фуфик, помотав головой, сфокусировался, и осознав, что перед ним не только какая-то мелкая лохматая щень мельтешит, но и выступает давнишняя неотразимая красавица, с восторженным вилянием ринулся знакомиться, нарвался на клацнувшие перед носом зубы и моментально зауважал эту прекрасную особу. «Ты как смел нахал! Ты думал обидеть моего Ваню? Ты хотел его оскорбить? Ты его укусить думал?» Танюта надвигалась на затравлено озирающегося фуфа и поднимала коротенький шерстистый гребень на хвосте, напружинив хвостик сабельку. «Не-не, я не был уверен, что он совсем твой. Я же совсем нашим уважением. Он тебе сильно нужен. Пусть и будет. Вон, у меня Тёма есть, а у тебя этот. Я ж понимаю». Когда Танюта презрительно фыркнув, отошла знакомиться с мамой Марины, Фуфик облегченно выдохнул и послушно потрусил за впечатлившей его красоткой. Тёма старательно мелкими шажочками семенил к Марине, пытаясь не наступить на каре, которая была, кажется, везде. Она описывала восьмерки вокруг его лап, взлаивала тонким голоском от восторга, а Тёма с завистью смотрел вслед Сороке. «Летает. Вот бы мне так. Раз и взлететь. А то она везде. Интересно, у неё это теперь навсегда, или она устанет и остановится?» С забора за пришельцем лениво наблюдали два очень упитанных кота и непримиримо сверкали голубые глаза Фионы. Она не любила чужих. «Ну-ну. Приехал какой то тут место занимать». «Подумаешь, нужен!» «Это я еще посмотрю, нужен он мне или нет!» Фыркала непримиримая Фиона. Ивану отец Марины понравился еще в первую их встречу. Теперь выяснилось, что то первое впечатление было абсолютно верным. Но мало этого, и Маринина мама была ему подстать. «Вот забавная пара», — улыбался про себя Иван. «Крупный, плечистый, здоровенный медведь и миниатюрная, очень приятная женщина. «Понятно, в кого пошла Марина. Они с мамой очень похожи». Вспомнилась фраза его бабушки Марфы. «Ванечка, ты как будешь себе невесту выбирать, ты на ее маму смотри. Девушки чистенько на матерей становятся похожи. Нет, не всегда, конечно, но в большинстве случаев». «Ну, если Марина через 20 лет будет такой, как ее мама сейчас, я буду только рад», — решил Иван. Официальное объявление о том, что они решили пожениться — вызвала бурный восторг у Марининого отца и счастливый вздох облегчения у мамы. «Какое счастье!» Общая реакция ее родителей Ивана порадовала. Нет, ему, закаленному общением с собственной ураганной матушкой, по большому счету было не привыкать к полному игнору или скандалам. Но насколько же лучше, когда все не так, когда тебе рады, по-настоящему рады, когда теплеет на сердце и легче дышится. «Парень-то какой хороший!» переглядывались Маринины родители. Оба заметили, что он расслабился, словно успокоился, ощутив себя в их доме своим. Когда Иван отправился вытаскивать из багажника сумки с привезенными деликатесами, с ним пошел Маринин отец, а Марина, ловко управляя кухонным ножом и отмахиваясь от готовых притязаний на их еду, рассказала маме о сегодняшнем провальном визите Галины Владимировны. «Он Галину просто выпнул, сходу и жестко. И она убралась?» «Пришлось!» Иван пригрозил сдать ее в полицию за вымогательство. «Хорошо-то как!» Елена прижала руки к груди и опомнилась только, когда из глаз обильно потекли слезы. «Неразумно обнимать луковицу, которую только что начала резать. Это мстительная штука!» «Ой, я от счастья даже про лук забыла!» За обедом рассказали о планах по свадьбе и последующем приглашении гостей просто в гости порадоваться. Родители Марины таинственно переглянулись и разулыбались. «Граждане, а чего это вы такие хитрые-хитрые, а?» — прищурилась Марина. «Кхе -кхе, «Да вот, понимаешь, хотели у вас уточнить, где вы территориально собрались отмечать?» — Откашлявшись, спросил Владимир. «Ну, может, тут, на даче?» — засомневалась Марина. «Ну, может, у нас в деревне?» — одновременно с ней предложил Иван. «Я просто к тому, что тут места не очень-то много. Огород, сад, тёмочка, фуф. Да наши с тобой очень крупные собаки». «А, Вань, ты зришь в корень!» Обрадовался Владимир. «Пошли, чего я вам покажу?» Вид у него был такой, как будто он Дед Мороз и собирается подарки вручать. Марина переглянулась с Иваном, покосилась на очень довольную и улыбающуюся маму и заторопилась за отцом, крепко сжав руку Ивана. Просто приятно было его касаться. Владимир зашел за дом и показал кое-что Марине ранее невиданное. Калитку. «Пап, ты проход в рощу сделал? Здорово как!» «Только вот там же последний участок, чужой, да еще продается. А вдруг кто-то купит?» «Уже купили», — торжествующе заявил Владимир. «Мы с мамой тебе в подарок». Он распахнул калитку, и Марина оказалась у края дачных участков, перед светлой березовой рощей с редкими вкраплениями сосен, неспешно спускающейся по склону холма вниз, к перелеску окружающему озеро. Участки тут приличных размеров. Рощу вырубать запрещено, озеро, если напрямик, совсем рядом — Вид, сами видите, замечательный. Мы давно хотели приобрести, но сосед ни в какую не продавал. А вот теперь собрался в Европу перебраться, сам пришел с предложением. Ему срочно деньги потребовались. Еще подхихикивал, мол, ему тут ничего не надо, он теперь будет в нормальной стране жить. Я Володю еле удержал от бурных выступлений, пока договор не подписали и не выкупили нашу землю. — Я первое, что сделал, подключил шланг и как следует пролил тут все, — пробурчал Владимир. «Не поверите. Кажется, аж трава распрямилась после того, как следы этого типа смылись. Ну, я понимаю, что это ерунда. Но как же так? Ничего не видеть, не понимать, не любить. Как можно смотреть на все это?» Он кивнул на зеленую траву и рощу, за которой виднелась озерная гладь. «И ничего не чувствовать, как кроме это выгодное вложение денег». Медвежий гнев Владимира легко погасила его жена. Всего-то по руке погладила. А потом улыбнулась дочери и ее жениху. «Ну как? Тут вам места хватит?» «Ой, мамочка, папа!» Марина обняла родителей. Причем отец легко, как маленькую, поднял ее и чуть подбросил в воздух. Ему с его габаритами это было приятной разминкой. А Марина в полете обернулась на жениха. «Вань, как ты думаешь?» А думал он вовсе не о празднике, а о том, что она его спросила. Не решила все сама, как привыкла, а уточнила у него. А вслух сказал... «Думаю, что лучше и придумать нельзя». «Теперь только шатер нужно купить», — озаботилась Елена. «А вот покупать как раз не нужно», — Иван покачал головой. «У моих в деревне все есть. Огромный новый шатрище». «Вань, а как его перевозить?» Марина тут же загорелась устройством гостей. «Легко. И вообще, это не твоя проблема. Твоя проблема не забыть в ЗАГС прийти. Но это я тебе запамятовать не дам. Так что вообще ни о чем не переживай», — рассмеялся Иван. «Перевозки — это к отцу», — напомнила Елена. «Да без проблем», — загорелся Владимир. «Кстати, ты своим сказал, что женишься?» «Нет пока. Хотел сегодня Марину к ним завести, лично, так сказать, оповестить, тем более, что они нас ждут». «Я думала, вы на выходные приехали», — расстроилась Елена. «Марина так и хотела, только вот одно другому не помешает», — хитро прищурился Иван. «Отсюда до моих ехать совсем недалеко». «Что такое двадцать семь километров?» «Вань, так ты поэтому такой хитрый стал, когда узнал, где у нас дача?» Рассмеялась Марина. «Вид у тебя был как у Фарлафа, который до содержимого холодильника добрался». Иван обернулся на кота, вышедшего за обществом, и подмигнул ему. «Мы с ним, может, родственные души». Фарлаф думал недолго, тем более, что вокруг мельтешили новые мелкие собаки, за ними, как привязанный таскался фуфик, мешали коту. Так что, рассудив, что сверху наблюдать за суетой ему будет удобнее, кот подобрался к новому объекту интереса и потерся о его штанину. — Ничего так догадливый. Пахнет неплохо и чешет правильно. Годится, берем, — решил Фарлав. — Теперь главное, чтобы его Фиона не спугнула.